Глава 16. Из рецензии Брукса Аткинсона на Город женщин в Нью-Йорк Таймс от 30 ноября 1940 года. Несмотря на полное неправдоподобие, пьеса определённо не лишена обаяния. Сюжет динамичен и богат на изящные повороты, все актёры играют превосходно почти в равной мере, но величайшим достоинством Города женщин является редкая возможность увидеть на сцене Эд Ноу Паркер Вотсон. Прославленная британская актриса, обычно блистающая в трагических ролях, продемонстрировала незурядный комический дар. Невероятно интересно наблюдать, как миссис Вотсон искусно высвечивает абсурдные ситуации, в которых то и дело оказывается её персонаж. Её уморительно забавная и щедрая на тонкие нюансы игра превращает эту непритязательную комедию в чистую радость театрала. Накануне премьеры у нас тряслись поджилки и все чуть не перессорились между собой. Билли собирался позвать на спектакль старых друзей и светских сплетников, колумнистов и бывших любовниц, а также всех журналистов, критиков и газетчиков, которых знал по их статьям или лично. А знал он абсолютно всех. Пегг с Оливией категорически воспротивились. «Не уверена, готовы ли мы к такой публике, — сказала Пегг, Точь в точь, как домохозяйка, которая с ужасом узнает, что муж пригласил на ужин начальника, и ей необходимо в кратчайшие сроки накрыть идеальный стол. «Значит, надо подготовиться», — ответил Билли. «Премьера через неделю». «Мне в этом театре критики не нужны», — отрезала Оливия. «Терпеть не могу критиков. Они иногда такие безжалостные». «А ты сама веришь в наше шоу?» — спросил Билли. «Оно тебе хотя бы нравится?» «Нет», — отвечала Оливия. Ну, разве что местами. Знаю, что пожалею в своем вопросе, но не могу удержаться. И какими же именно местами?» Оливия глубоко задумалась. «Пожалуй, мне нравится увертюра». Билли закатил глаза. «Ты прямо-таки ходячая на пасть, Оливия!» Он повернулся к Пег. «Придется рискнуть, солнышко. О пьесе должны говорить». И я не допущу, чтобы на премьере единственной знаменитостью в зале был я сам. «Ну, дай хотя бы неделю разыграться, взмолилась Пэг. Не поможет, Пэг. Если шоу удачное, оно останется таковым и через неделю, сколько ни разыгрывайся. Предлагая сразу узнать, зря мы потратили деньги и время или всё-таки не зря. В зале должны сидеть большие шишки, иначе дело не выгорит. Если спектакль им понравится, они расскажут друзьям, те придут посмотреть и расскажут своим друзьям, и дальше всё покатится как снежный ком. Раз уж Оливия не разрешила мне потратиться на рекламу, пусть о премьере гавкает каждая собака. Чем раньше мы добьёмся аншлагов, тем скорее Оливия перестанет смотреть на меня волком. Но аншлагов нам не видать, пока народ вообще о нас не знает. По-моему, это вульгарно. приглашать друзей на собственный спектакль и ожидать от них бесплатной рекламы, проворчала Оливия. А как иначе повестить публику о нашей премьере, Оливия? Или ты предлагаешь мне раздавать листовки на углу? Судя по лицу Оливии, этот вариант её больше устраивал. Главное, чтобы на листовках не было надписи "Грядёт конец света", пробормотала Пэг, которая, похоже, не очень-то и шутила. "Пэк", возмутился Билли. "Где твоя уверенность?" Мы им всем покажем. И ты это знаешь. Знаешь, что мы поставили хорошее шоу. Нутром чуешь, как и я. Но Пэг по-прежнему сомневалась. Сколько лет ты мне твердил, что должна чуять нутром. Но обычно я чую только одно. У меня сосет подложечкой, как бывает, когда потеряешь кошелек. Скоро я набью твой кошелек деньгами до отказа, пообещал Билли. А ты смотри и наслаждайся. Из рецензии Хейвода Брауна в Нью-Йорк Пост. Эдна Паркер-Уотсон давно служит украшением британской театральной сцены. Но после Города женщин остаётся лишь сожалеть, что эта актриса не перебралась на наши берега раньше. Её старанная и менее замысловатая комедийская пьеска превратилась в спектакль, который надолго запомнится театралам. Она играет обедневшую аристократку, вынужденную открыть бордель, чтобы содержать семейный особняк. Чистый восторг вызывают и песни Бенджамина Уилсона, и блестящая танцевальная труппа. Новичок Энтони Рочелло великолепен в роли уличного Ромео, а гипнотичная чувственность Селли Рэй придает спектаклю пряную эротическую ноту. За несколько дней до премьеры Билли пошел в разнос. и начал сорить деньгами еще безумнее обычного. Он пригласил для артистов двух норвежских массажисток. Пег пришла в ужас от такой расточительности, но Билли заявил, в Голливуде так принято, массаж успокаивает нервы. Он позвал в Лили врача, который сделал всем витаминные уколы. Велел Бернадет привезти своих кузин и тетушек с детьми и племянниками, чтобы вычистить театр до блеска. Нанял местных ребят полить из шлангов фасад Лили. Заменил все лампочки и светофильтр на прожекторах. На генеральную репетицию Билли заказал угощение от Тутца Шора. Икру, копченую рыбу и канапе. Нанял фотографа, чтобы тот сделал рекламные снимки актеров в костюмах. Велел расставить в фойе огромные букеты орхидей, которые, вероятно, обошлись недешевле моего обучения в колледже. Хотя пользы принесли наверняка больше. Пригласил для Эдна и Селии косметолога, маникюршу и гримершу. В день премьеры Билли созвал юнцов и безработных из нашего квартала, выдал им по 50 центов, неплохой заработок для тех времен, длительней уж точно, и велел ошиваться у театра, создавая шумиху и суету. А самому горластому пареньку приказал кричать «Билетов нет! Билетов нет! Все билеты распроданы!» А вечером, накануне спектакля, Билли неожиданно вручил Эдни, Пэг и Аливии подарки. "Ну, удачу". Эдни достался тоненький золотой браслет от Cartier, как раз в её стиле. Пэг изысканное новое кожаное портмоне от марка Cross. "Вот увидишь, Пэкс, новый кошелёк тебе скоро пригодится", подмигнул ей Билли. "Когда мы подчитаем выручку за билеты, твой старый лопнет по швам". Что касается Аливии, Ей Билли торжественно вручил упакованную во множество слоев оберточной бумаги и украшенную бантиками подарочную коробку. Когда Оливия наконец добралась до ее содержимого, внутри оказалась бутылка джина. «Твоя личная заначка для анестезии», — пояснил Билли, «чтобы не умереть со скуки и высидеть премьеру пьесы, которая тебе так ненавистна». Из рецензии Двайта Миллера в New York World Telegram. Пусть театралы не обращают внимания на потёртые и продавленные кресла театра Лили, на штукатурку, которая запросто может спрыгнуть с потолка и приземлиться на главу зрителям, когда танцоры на сцене особенно громко топнут, на безвкусные декорации и тусклые прожекторы. Да, вы просто обязаны забыть про все эти неудобства и стремглав вбежать на девятое авеню, чтобы увидеть Эдну Паркер-Уотсон в городе женщин. Когда зрители начали рассаживаться, вся труппа в полном облачении и в гриме столпилась за кулисами, прислушиваясь к приятному гулу полного зала. Соверитесь в круг, Виллил Билли, ваш час настал. Артисты окружили его неплотным кольцом. Все были как на иголках. Я стояла рядом с Сентой, не гордясь им, как никогда, и держала его за руку. Он крепко поцеловал меня, потом отпустил мою руку, перекатился с пяток на мыски и несколько раз ткнул в воздух сжатыми кулаками, как боксер перед выходом на ринг. Билли достал из кармана фляжку, хорошенько приложился к ней и передал Пег. Та тоже сделала большой глоток. «Я не мастер говорить речи», — начал Билли. «Цветистые фразы не мое, и мне не нравится быть в центре внимания», — артисты рассмеялись. «Ну вот, что я вам скажу, народ. В рекордно короткие сроки И при почти полном отсутствии бюджета у вас получился отличный шоу. Ни на Бродвее, ни тем более в Лондоне не найдётся спектакля, который переплюнет тот, что мы сегодня покажем нашей почтенной публике. Вряд ли в Лондоне сейчас что-нибудь показывают, дорогой, сухо поправила его Эдна. Разве что военную хронику. Артисты снова улыбнулись. Спасибо, Эдна, кивнул Билли. Ты напомнила мне о чём я хотел сказать. Слушайте меня внимательно. Если на сцене вы занервничаете или растеряетесь, смотрите на Эдну. Отныне она ваш командир, и с ней вы в хороших руках. Эдна самый высокий профессионал, с которым вы имеете честь разделить сцену. Эту женщину ничем не смутить. Смотрите на неё и учитесь. Заряжайтесь её спокойствием и уверенностью. Помните, зрители готовы простить артисту что угодно. кроме растерянности. Забыли слова? Несите любую чушь. А Эдна найдет способ выйти из положения. Доверьтесь ей. Она работает на сцене со времен Испанской Инквизиции. Правда же, Эдна? И даже раньше с улыбкой кивнула она. Эдна выглядела восхитительно в лиловом наряде от ламва, который мы отыскали у Луцких. Я потратила кучу времени и сил, чтобы подогнать платье под нее, и ужасно гордилась своими костюмами для Эдны. Загримировали ее тоже прекрасно. Ну еще бы. Она по-прежнему была собой, но стала более яркой и царственной. С блестящими, аккуратно подстриженными черными волосами и в роскошном лиловом платье она напоминала китайскую лаковую статуэтку. Безупречную, изысканную и драгоценную. «И еще кое-что, прежде чем я передам слово нашему несравненному режиссеру», продолжил Билли. «Помните, зрители, которые пришли сегодня в театр, не хотят вас возненавидеть. Они хотят полюбить вас. Мы с ПЭК за минувшие годы поставили тысячи спектаклей для самой разной аудитории. И я разбираюсь в желаниях зрителей. Они хотят влюбиться. И вот вам совет от старого ловеласа. Полюбите их первыми, и они не смогут удержаться от ответных чувств». Так что идите и покажите им свою любовь. Бели помолчал, смахнул слезу, а потом заговорил снова. А теперь слушайте, сказал он. Я перестал верить в Бога в Первую мировую. Да и вы бы тоже перестали, если бы повидали с мою. Но иногда у меня случаются рецидивы. Обычно, когда я выпью или расчувствуюсь. А сейчас я и пьян, и расчувствовался. Так что простите меня, друзья мои. Ну давайте возьмёмся за руки и помолимся. Невероятно, ну Билли говорил серьёзно. Мы склонили головы. Энтони снова взял меня за руку. Меня пробрала дрожь как от любого его прикосновения, даже случайного. Кто-то взял меня за другую руку и сжал её, я узнала ладонь Селеи. Это был самый счастливый миг за всю мою жизнь. Дорогой Бог, кем бы ты ни был, начал Билли. Прошу, Благослови этих скромных артистов. Благослови этот старый несчастный театр. Благослови бездельников, что сейчас сидят в зале и заставят их нас полюбить. Благослови наше никчёмное маленькое шоу. В нашем жестоком и беспощадном мире оно не имеет никакого смысла, но мы всё равно его покажем. Пусть наши усилия будут не напрасными. Мы просим только твоего благословения. Кем бы ты ни был, верим мы в тебя или нет. А большинство из нас не верит. Аминь. Аминь, хором повторили мы. Билли ещё раз глотнул из фляжки и спросил: "Хочешь что-нибудь добавить, peg?" Моя тётя улыбнулась. В тот момент она выглядела лет на 20. "Валите-ка на сцену, ребятки", сказала она. "И порвите зал в клочья". Из рецензии Уолтера Винчелла в Нью-Йорк Дейли Мира. Где бы ни выступала Эдна Паркер-Вотсон и в каком бы спектакле не играла, я готов смотреть на неё вечно. Она на голову выше любой другой артистки, считающей себя звездой. Вотсон выглядит по-королевски, но может задать жару. Город Дженшен настоящий шедевр абсурда, друзья мои, и это комплимент, уж поверьте. Аселия Рей Позор тому, кто столько лет прятал от нас это восхитительное создание. Вряд ли вы рискнёте оставить с ней наедине супруга или возлюбленного, но не это ли высшая похвала для старлетки? Однако не валюйтесь дамочки, там найдётся лакомый кусочек и для вас. Я уже слышу, как вся женская половина публики вздыхает по Энтони Рочелле, которому прямая дорога в Голливуд. Дональд Герберт безумно забавен в роли слепого карманника. Лучшая метафора для иных нынешних политиков. Что до Артура Уотсона, тот слишком молод для своей жены, а она слишком для него хороша. Видимо, в этом секрет их семейного счастья. Но если в жизни он такой же чурбан, как и на сцене, мне жаль его прекрасную жёнышку. Первая сорвала овации Эдна. Акт первый, сцена первая. Миссис Алибастер пьёт чай с дамами из высшего общества. За обычной светской болтовнёй она незначай сообщает, что её муж вчера пострадал в автокатастрофе. Дамы в ужасе ахнут и одна спрашивает: "Насколько серьёзно?" "Я всегда говорю, совершенно серьёзно", отвечает миссис Алибастер. Следует долгая пауза. Дама растерянно смотрит на неё. Миссис Алибастер размешивает чай ложечкой оттопырив мизинец, а потом невинно уточняет: "Ах, вы о его состоянии?" Тогда насмерть. Зал взорвался хохотом. За кулисами Билли жал тётя на руку и произнёс: "А не наши". Текси. Из рецензии Томаса Лессига в Morning Telegraph. Взгляды мужской части аудитории безусловно будут прикованы к саксопильной Сели Рей, но искушённый театралы не смогут оторвать глаз от Эдны Паркер-Уотсон, звезды мирового уровня. Хия слава наконец докатилась и до Америки. Тот же акт 1, но чуть позже. Счастливчик Бобби пытается уговорить миссис Алибастер разложить драгоценности и на полученные деньги, открыть притон. "Я не могу их продать", восклицает она, прижимая к груди большие золотые часы на длинной цепочке. "Это мой подарок к мужу". "Теперь-то они ему вряд ли понадобятся", замечает Бобби. Эдна и Энтони перебрасывались репликами, словно теннисными мячиками, и не упустили ни одной подачи. «Но отец учил меня никогда не лгать, не жульничать и не воровать», говорит миссис Алибастер. «Как и мой», — счастливчик Бобби прижимает руки к сердцу, демонстрируя искренность. «Папаша говаривал, что главное для мужчины — честь. Разве что подвернется шанс сорвать куш, и тогда впору и брата облапошить, и сестру в бордель продать». Надеюсь, хотя бы в приличный бордель, отвечает миссис Алибастер. Цынала бы ты, ангелы, чего нам стоило уговорить Оливию не вырезать этот диалог? Вот, видите ли, мы с вами мыслим одинаково, заключает Бобби, и они запевают свой дуэт: Нам не указ, закон, откроем мы претон. Это был мой любимый момент во всём спектакле. В середине песни у Энтони было танцевальное соло. Он исполнял чечетку, да так, что искры из-под каблуков летели. Я видела его хищную улыбку в луче прожекторов. Он отплясывал с такой яростью, будто намеревался пробить в сцене дыру. А зрители, собранные в зале всеми правдами и неправдами, сливки нью-йоркских театральных кругов, восторженно притоптывали в так точно уличные мальчишки. «У меня сердце было готово разорваться!» Они обожали Энтони. Однако в глубине души, под радостью от его успеха, меня терзал страх. Этот парень станет звездой, и я его потеряю. Но когда сцена закончилась, Энтони помчался за кулисы, в носквозь пропотевшем костюме прижал меня к стенке и принялся целовать с бешеной страстью, и на мгновение мне удалось забыть все свои страхи. Я лучше всех, рычал он. «Ты видела меня, детка? Ты видела? Я лучше всех! Со мной никто не сравнится!» «Да, Энтони, да! С тобой никто не сравнится!» — визжала я, ведь что еще может ответить своему парню влюбленная по уши двадцатилетняя девочка? Впрочем, справедливости ради скажу Анжела, что Энтони действительно был необычайно зажигательным. Потом настал черед сели открыть душу, и она спела жалобную песенку о том, как хочет завести ребеночка, но спела своим низким голосом с хрипотцой и грубоватым брукским акцентом. Вот тут-то в зале не осталось ни одного равнодушного. Все попались в её сети. Каким-то образом ей удалось одновременно выглядеть сексапильной и простодушной, а это нелегко. К концу её номера зрители вопили и свистели точно пьяницы в дешёвом баре. Причём она завела не только мужчин. Клянусь, я слышала в общем восторженном хоре и женские голоса. В антракте зал и коридоры наполнились приятным мерным гулом. Мужчины закуривали сигареты в фойе, женщины в атласных платьях теснились в дамской комнате. Билли велел мне слиться с толпой и послушать разговоры. «Я бы и сам пошел, но меня слишком многие знают», — объяснял он. «Мне не нужно вежливое мнение. Мне нужно честное. Добудь да, мне честное мнение». «Но как?» «Если они обсуждают пьесу, хорошо». Если вспоминают, где припарковали машину, плохо. Но в первую очередь ищи признаки гордости за себя. Когда зрителям нравится спектакль, они прямо-таки пыжатся от гордости, как будто сами поставили шоу самовлюбленные ублюдки. Иди и посмотри, гордятся они собой или нет. Я потолкалась среди публики, изучала счастливые и прозовевшие лица. Все здесь выглядели богатыми, откормленными и крайне довольными собой. И без конца говорили о пьесе, о божественных формах Селии, о прекрасной игре Эдны, о танцорах, о песнях. Даже повторяли друг другу шутки и снова смеялись над ними. «Никогда не видела столько довольных с собой людей», — доложила я Билли, вернувшись за кулисы. «Отлично!» «Еще бы они не были довольны!» Перед началом второго акта он произнес еще одну речь. Впрочем, на этот раз покороче. «Теперь важно одно!» С каким ощущением они уйдут? Если в середине второго акта вы перестанете стараться, зрители забудут, как любили вас в первом. Заслужите их любовь ещё раз. Финал должен быть не просто хорошим, он должен быть грандиозным. Покажите им, ребятки. Акт второй, сцена первая. В особняк миссис Алибастер является законно послушный мэр, намереваясь закрыть нелегальное казино с борделем, о котором ему сообщили. Он маскируется под обычного игрока, но счастливчик Бобби узнаёт о его планах и предупреждает миссис Алибастер. Девочки из борделя быстро надевают платья горничных поверх откровенных нарядов с блёстками, крупие прикидываются дворецкими, и горные столы накрывают кружевными скатертями, а посетители казино делают вид, будто зашли в особняк полюбоваться садом. Мистер Герберт, слепой варишка, любезно помогает мэру снять пальто. и попутно вытаскивает у него кошелек. Миссис Алибастер приглашает мэра на чаепитие, в зимний сад, незаметно пряча в корсет игральные фишки. «Какой шикарный у вас дом, миссис Алибастер», говорит мэр, из-под тишка высматривая признаки незаконной деятельности. «Настоящий дворец. Ваша семья приплыла на Мэйфлауэре?» «Скажете тоже». Отвечает Эдна с безупречным британским выговором, элегантно обмахиваясь веером из игральных карт. «У моих предков всегда были свои корабли». Ближе к концу шоу, когда Эдна запела свою пронзительную балладу «Не влюбиться ли мне?», в зале наступила такая тишина, будто он опустел. А едва она завершила последнюю печальную ноту, зрители вскочили с мест и зааплодировали. Эдну четырежды вызывали на бис, прежде чем спектакль продолжился. Мне и раньше приходилось слышать выражение «гвоздь программы». Но только в тот вечер я поняла его истинное значение. Эдна Паркер Уотсон действительно была таким гвоздем. Когда же дошло до заключительного общего номера «налей-ка нам двойную», я страшно разозлилась на Артура Уотсона. Он пытался танцевать синхронно с остальными, но ничего у него не получалось. К счастью, аудитория, кажется, совсем не замечала его неуклюжести, а фальшивые ноты Артура заглушал оркестр. К тому же, зрители хором подпевали, и хлопали в такт припеву: "Нали нам джина, нали нам рома, на свете нету милей при тона". Их лица сияли чистейшим восторгом. А потом всё закончилось. Занавес опустился и поднялся снова. Я устала считать, сколько раз артиста вызывали на бис. На сцену летели букеты, и наконец в зале зажёгся свет, зрители расхватали свои пальто и спарились как дым. Мы же, в полном изнеможении, выбрались на сцену и безмолвно застыли перед пустым залом, под сводами которого ещё витали отзвуки аплодисментов. Так потрясены мы были собственным творением. Из рецензии Николаса Флинта в Нью-Йорк Дейли Ньюс Драматург и режиссер Уильям Бьюэлл сделал умный ход, пригласив Эдну Паркер Уотсон на столь легкую роль. В этой беспечной, но остроумной пьеске миссис Уотсон берется за дело с присущим ей энтузиазмом и добивается успеха, подтягивая до своего уровня и остальных актеров. Лучшего спектакля и не придумаешь, особенно в наши мрачные времена. Скорее бегите смотреть «Город женщин» и отвлекитесь от всех забот. Миссис Уотсон яркий пример того, почему нужно чаще приглашать лондонских артистов в Нью-Йорк и всеми силами стараться их здесь удержать. Остаток вечера мы просидели в Сардис в ожидании первых рецензий и в процессе напились до полуобморока. Естественно, артисты Лили не привыкли ждать рецензий в Сардис. Они вообще не привыкли ждать рецензий раз на то пошло. Но сегодня случай был особенный. «Главное, что скажут Аткинсон и Уинчел», — наставлял нас Билли. «Если удастся зацепить высоколобую прессу и желтые газетенки, можно считать дело в шляпе». «Я даже не знаю, кто такой Аткинсон», — зевнула Селия. «Зато, сладкая моя, он теперь знает, кто ты такая. Это я гарантирую. Он глаз с тебя не спускал весь вечер. А он знаменит? У него есть деньги? Он газетчик. У газетчиков не гроша за душой». Зато у них есть власть. А дальше случилось нечто из ряда вон. К Билли подошла Аливия с двумя бокалами мартини и протянула один ему. Билли удивлённо принял напиток и удивился ещё больше, когда Аливия подняла свой бокал в знак признания. Ты недурственно справился с этим шоу, Уильям. Весьма недурственно. Билли расхохотался. Весьма недурственно. «Из твоих уст, Оливия, это величайший комплимент!» Эдна присоединилась к нам с небольшим опозданием. На выходе из-за кулис ее окружила толпа поклонников. Все хотели взять автограф. Она могла бы улизнуть от них, подняться наверх и подождать, пока толпа разойдется, но предпочла порадовать массы своим обществом. Затем она не иначе, как приняла ванну, потому что выглядела свежей, чистой, и переоделась в голубой костюм, который наверняка стоил кучу денег. Определить это мог лишь знаток, а я как раз была знатаком. Образ довершала небрежно перекинутая через плечо лисья горжетка. Её сопровождал красавчик муж. Этот идиот, который чуть не испортил нам финал своими неуклюжими копытцами. Он сиял, видимо, воображая себя главной звездой вечера. Прославленная Эдна Паркер Вотсон. пос кликнул Билли, и мы поприветствовали его аплодисментами. Осторожней, Билли, осадила его одна. Мы ещё не читали рецензий. Артур, дорогой, будь добр, принеси мне самый ледяной коктейль, что смешивают в этом заведении. Артур ушёл искать бар, а я невольно задумалась, хватит ли у него мозгов найти обратную дорогу. Благодаря тебе всё получилось, одна сказала Пэг. Это благодаря вам всё получилось, дорогие мои. Эдна взглянула на Билли и Пег. «Вы придумали и создали это шоу. А я всего лишь несчастная жертва войны, благодарная за ангажемент». «Так и тянет напиться и забыться», — пробормотала Пег. «Ждать отзывов просто невыносимо. Как тебе удается сохранять спокойствие, Эдна? А откуда ты знаешь, что я не напилась?» «Нет, сегодня мне надо держать себя в руках», — засомневалась Пег. «Или ладно, наплевать на все». «Вивиан, дорогая, догони Артура и попроси его принести в три раза больше коктейлей, чем он изначально собирался». «Если он вообще сумеет их сосчитать», — подумала я. Подойдя к бару, я принялась махать рукой бармену, пытаясь привлечь его внимание, и тут мужской голос совсем рядом произнес. «Мисс, позволите вас угостить?» Я обернулась с кокетливой улыбкой и увидела своего брата Уолтера. Узнала я его не сразу, но я не могла бы уйти. поскольку было дико и непривычно видеть его здесь, в Нью-Йорке, в моем мире, в окружении моих знакомых. К тому же меня обескуражилось семейное сходство. Мы с Уолтером были так похожи, что поначалу я решила, будто врезалась в зеркало. Но какая нелегкая занесла я его в Нью-Йорк. «Кажется, ты не очень-то рада меня видеть», — с осторожной улыбкой заметил брат. А я даже не знала, рада я или не рада. Я просто ужасно растерялась. Первым делом я решила, что у меня большие неприятности. Наверное, родители пронюхали о моем аморальном поведении и отправили за мной старшего братца, чтобы тот срочно вернул меня домой. Я даже глянула Уолтеру через плечо. Вдруг там стоят мама с папой. И тогда мои веселые деньки в Нью-Йорке определенно подошли к концу. Ви, не дергайся ты так. Я тут один. Он словно прочел мои мысли, что мне совсем не понравилось. Заглянул посмотреть вашу пьеску. Я не знаю. Отличный спектакль, кстати. Вы молодцы. Волтер, ну как ты вообще оказался в Нью-Йорке? Я вдруг вспохватилась, что платье у меня слишком открытое, а на шее след от засоса, хоть уже и побледневший. Я бросил колледж, Ви. Ты бросил Принстон? Ага. А папа знает? Да, Ви, знает. Бессмыслица какая-то. Ведь это же я паршивая овца в семье, не Волтер. А теперь он бросает Принстон. Мне вдруг представилась картина, как Волтер решает пуститься во все тяжкие и после стольких лет идеального поведения отправляется в Нью-Йорк, чтобы вместе со мной предаться пьянству, разгулу и танцам до упаду в клубе Аэст. Может, это я его вдохновила? Я записался во флот. А теперь всё ясно. Через 3 недели начинается обучение в офицерской школе в Я буду проходить курс прямо здесь, в Нью-Йорке, чуть выше по реке, в Верхнем Вест-сайде. На Гудзоне стоит списанный боевой крейсер, на котором проводят учения. Офицеров не хватает, берут всех, у кого есть хотя бы 2 года колледжа. Подготовка длится всего 3 месяца. Начну сразу после Рождества в Ави. После выпуска получу звание младшего лейтенанта и уже весной отплываю. Куда пошлют? «А что папа сказал о твоем уходе с Принстона?» — не унималась я. Голос у меня звучал странно и как-то сдавлено. Мне по-прежнему было очень неловко, но я старательно поддерживала беседу и делала вид, что все в порядке, как будто мы с Уолтером каждую неделю вот так запросто болтаем с Ардис. «Он в ужасе, вот что», — ответил Уолтер. «Но не ему выбирать за меня. Я уже совершенно летний и способен принять решение самостоятельно». Я позвонил Пеге предупредил, что приезжаю. Она предложила пожить у неё пару недель до начала занятий в офицерской школе, посмотреть Нью-Йорк, посетить достопримечательности. Волтер будет жить в Лили, мой брат с нашей компанией дегенератов. Но ведь тебе не обязательно идти во флот, растерянно бормотал я. По моим представлениям, Анджела Матросами становились лишь неграмотные мальчишки, у которых не было других шансов продвинуться. Кажется, я слышала это от отца. Да, именно так он и говорил, слово в слово. "Идёт война", ви, сказал Уолтер. "Америка тоже будет воевать, рано или поздно". "Америка будет, но ты не обязан", упрямо возразил я. Брат посмотрел на меня, и в его взгляде читались непонимание и осуждение. Это моя страна, Ви. Естественно, я обязан. С другого конца зала раздались ликующие возгласы, разносчик газет принёс первые выпуски, первые восторженные рецензии. "Своя любимой Анжела", я приберегла напоследок. Из рецензии Киты Ярдли в Нью-Йорк Сан от 30 ноября 1940 года. Город женщин стоит посмотреть ради одних лишь костюмов Эдны Паркер Вотсон они безукоризненны от первого до последнего стежка